Глава 13. Перебрав все платья, выбираю одно из самых неброских. Светлое, довольно простое, но из дорогой приятной ткани, без обилия украшений, без оборок. И главное, под него не требуется надевать те широкие громоздкие подъюбники, а плотный корсаж можно отрегулировать, чтобы платье не висело. Единственный явный недостаток – декольте. Как и во всех платьях, оно привлекает чрезмерное внимание. Нужно срочно что-то делать с гардеробом. Прошу Малию сразу принести шаль: Ну, хоть есть чем внимание привлекать, рассматриваю весьма соблазнительные упругие полушария, слегка поднимающиеся над линией декольте при каждом вдохе. Грустно усмехаюсь, вспоминая откуда-то, что во всем нужно искать позитивные стороны. Слово «позитивный» звучит необычно, и я делаю мысленную заметку внести его в свою книжечку. «Госпожа, вы позволите мне уложить ваши волосы?» «Ах, да! Этикет требует выйти к обеду с прической. Если бы мне позволили есть в своих комнатах, можно было бы всего этого избежать. Но граф настоял, что обед будет подаваться только в малой обеденной гостиной. А я не хочу питаться одними орешками». И уж тем более не горю желанием о чем-то просить самого графа. Сделай мне что-нибудь простое, Малия. Вы уверены в ваша светлость? Да. Давай соберем пряди с боков и уложим их в узел сзади, а остальные волосы оставим распущенными. Так как справляемся мы быстро, то решаю спуститься к обеду заранее, но прихватив с собой книжечку, которую оставил мне Дио Хэмис. Нужно практиковаться в чтении. Я довольно быстро запомнила, вспомнила буквы. Правда, иногда путаю их. Книжка, к слову, оказалась историей нашего королевства в переложении для детей. Большие буквы, картинки и простое изложение. Именно то, что мне нужно. В обеденный гостиной идут приготовления к трапезе, и слуги снуют, завершая сервировку стола. Прохожу к дальней от входа стене, где уютно мерцает камин. Устраиваюсь в глубоком кресле и погружаюсь в чтение. Ощущение живого огня расслабляет. В шале становится жарко, и я откидываю ее. Поглощенные историей истории королевства не сразу различаю голоса. Со стороны входа меня не видно из-за высокой спинки кресла. Но голоса приближаются, и я напрягаюсь, натягивая шаль обратно на плечи. Насколько я ее знаю, она еще долго будет перемерять весь свой гардероб, перебирать драгоценности или отчитывать служанку, требуя уложить волосы так, чтобы это противоречило законам природы и соответствовало ее безумным идеям. В этом вопросе ей еще никто не смог угодить. «Это они обо мне говорят?» «Тогда дождемся Дафну, хотя она тоже любит подолгу наряжаться». — О, в этом вопросе Даф недалеко до герцогини. Так же, как герцогиня далеко до Дафны в других вопросах. И они громко смеются. Момент, когда по этикету стоило обозначить свое присутствие, упущен. Голоса все ближе, и я неосознанно вжимаюсь в спинку кресла. Словно оно может защитить меня от нежеланной компании. — Герцогиня? — первый меня замечает граф. Ваша светлость? Следом показывается неизвестный молодой человек. Тихо выдыхаю, надеваю маску вежливого безразличия и поднимаю глаза. Мне плевать на то, что они обо мне думают, и мне удастся задеть меня. Перевожу взгляд с молчащего хмурого графа на незнакомца и приподнимаю бровь, маскируя этим свою растерянность. Незнакомец спохватывается и подносит мою руку к своим губам, слегка смущенной неловкой ситуацией. «Рад встрече с вами, ваша светлость!» «И я рада. Кто это, и должна ли я его знать?» «О, мое имя это он, барон Дель Гро. Мы представлены, но давно не виделись, в силу моего длительного отсутствия. Я был отправлен служить на северную границу и лишь недавно вернулся... И, вероятно, несколько изменился. Сам придумывает мне оправдание барон. Конечно, ваше благородие, вы действительно изменились. Пробегаюсь по нему оценивающим взглядом. Молодой, светловолосый, с правильными чертами лица. Высокий, но не выше графа. Такой же статный и самоуверенный. Но в отличие от графа барон мне улыбается, и я не могу не ответить ему легкой улыбкой. Ну, хоть кто-то здесь имеет представление об элементарной вежливости. Ха! <смех> Раздается раздраженное слева от меня. Доброго вечера, граф. Встречаюсь с голубым льдом его взгляда и ощущаю, как рядом с камином становится на несколько градусов холоднее. Доброго герцогиня! И ни слова о том, что они только что обсуждали. Хотя о чем это я? Пора привыкать, что граф не только не считается с моими чувствами, но и получает удовольствие, играя у меня на нервах. «Если вы не возражаете, мы составим вам компанию», — вежливо уточняет это он. «Спросите у хозяина. Я лишь гостья в этом доме». «Мы дождемся Дафны здесь. Располагайся, это он». При этих словах он впивается в меня взглядом, словно ожидает каких-то действий. «А я что?» Понятия не имею, кто такая эта Дафна, поэтому никак не реагирую. — Спасибо, Алекс. Я заметил, вы читали, герцогиня. Не хотел вам помешать. — Все в порядке. Улыбаюсь барону, отмечая, что в шале все-таки жарковато, хоть я и ощущаю себя в ней увереннее. — Позволите поинтересоваться, что именно вы читаете? Барон останавливает любопытствующий взгляд на книги, которую я неосознанно прижимаю к себе. — О, да так. Кое-что по истории. История, герцогиня? Довольно необычный выбор для вечернего времяпровождения. Снова барон. И как это понимать? Я не могу интересоваться историей. Полагаю, герцогиня читает один из тех самых вульгарных романчиков и не захочет делиться с нами его содержанием. Едко замечает граф. Вы имеете что-то против романов? Смотрю на графа, не моргая и не давая ему усомниться в том, что свои оскорбления он может засунуть в... В общем, что меня это не задевает. Так вы романтик, герцогиня? Кратчивый голос блондина разбивает нашу с графом пикировку взглядами. Боюсь разочаровать вас, барон. Ну, конечно. Тут же фыркает его несносное сиятельство. Что значит это ваше... Ну, конечно, граф. Не удерживаюсь от того, чтобы спародировать его. Вы известная любительница выдавать желаемое за действительное только и всего. Вы сейчас называете меня лгуньей, граф? Да, герцогиня. Извинитесь, граф. Спорю на то, что у вас нет книжка по истории герцогиня. А если вы ошиблись? Я принесу вам свои самые искренние извинения но вы не покажете нам книгу потому что как обычно лжется, так что я имею полное право и дальше вас называть достаю книгу и показываю обложку слушаю ваши искренние извинения граф граф скрипит зубами и испепеляет взглядом детская книга по истории пока мы пытаемся прожечь друг в друге дыры и то он дотягивается и осторожно вытаскивает книгу из моих рук «Алекс, здесь даже картинки есть!» «Милорды, доброго вечера! Надеюсь, вы меня не сильно заждались!» Незнакомый женский голос вклинивается в нашу идиллию. «Пройдемте к столу!» Граф, воспользовавшись появлением гостя, резко поднимается и спешит приветствовать девушку. Бросаю взгляд на часы. Семнадцать минут шестого. «Ну что вы, баронесса, ждать вас одно удовольствие!» Его сиятельство расплывается в широкой улыбке и перехватывает тонкую кисть изящной блондинки. Подносит руку к губам, касаясь кожи, и задерживается на этом жесте, очевидно, дольше положенного этикетом времени. После чего лично провожает девушку за стол, галантно отодвигает стул и усаживает слева от себя. Барон, следуя его примеру, также галантно целует руку блондинки и занимает место справа от графа. Баронесса или барон? Баронессу ей не знаю, а барону не доверяю так же, как и его сиятельному другу. Но если выбирать из двух зол... Направляюсь к блондину. Слуга помогает мне сесть, отодвигая массивный стул. Очень интересная рассадка. Граф сидит во главе стола. Слева от него баронесса, справа это он. С другой стороны от этого сижу я как самое слабое звено в нашей компании. Бросаю любопытный взгляд на гостью. Миловидная блондинка с миниатюрными, аккуратными чертами лица и жеманной, излишне широкой улыбкой. Обилие бледно-розовой пудры на лице даже у меня вызывает желание почесаться. В сочетании с яркой помадой и очень высокой, причудливой прической все это выглядит странно и даже карикатурно но блондинка явно гордится своим светским образом. А вот платье очень напоминает мне мой собственный гардероб. Приторно-розовое, кричащее, оно изобилует декором из миниатюрных бантиков, валанов, кружевных рюшей и камушков, которые то и дело поблескивают в ярком свете свечей. Это могло бы быть мило, если бы не было столь нарочито и вычурно. Ах да! И снова чрезмерно открытое декольте, хоть и более скромное, чем у меня. Не из-за глубины, разумеется, а из-за объема. Доброго вечера, баронесса. Решаю, наконец, обозначить свое присутствие. Девушка вздрагивает, отвлекаясь от разглядывания моего жениха, словно только сейчас осознает, что за столом есть кто-то еще помимо их двоих. А может, и впрямь засмотрелась? Граф ведь тоже не сводит с нее глаз. «О, ваша светлость!» Несколько теряется девушка и недоуменно рассматривает меня в ответ. «Добрый вечер! Вы уже прибыли?» «Глупый вопрос. Очевидно, да, раз я здесь». Барон прячет усмешку, успев поднести к губам салфетку и изобразив легкий приступ кашля. Блондинка вскидывает на Итона недовольный взгляд. А она вовсе не такая милашка, какой хочет казаться. Ты не говорил, что герцогиня будет на ужине? Слегка дует губки красотка, обсуждая меня, при мне же в третьем лице. Да, вероятно, запамятовал, дорогая. Берет ее руку и снова подносит к губам, и снова задерживается в этом жесте неприлично долго. Но ты же не сердишься на меня за это? Почти мурлычет мой то ли жених, То ли уже нет. Баронесса томно выдыхает, не сводя горящего взгляда с его губ. Слуги подают горячие блюда, старательно отводя глаза. И то он делает вид, что ничего особенного не происходит и сосредоточенно коняет кусочек какого-то овоща по своей тарелке. Как я могу сердиться на тебя, Алекс! Имя она томно выдыхает, и слепому понятно, что их связывают не только дружеские отношения. Но к чему тогда заставлять меня присутствовать на обеде? Унизить? Теплый огонек, который зажегся внутри, когда я впервые увидела графа, окончательно перегорает, оставляя на губах привкус пепла. Я уже поняла, что наш возможный брак считается династическим. Его величество, по сути, хочет назначить мне опекуна, который сравняется со мной по статусу и сможет управлять обширными землями. Не советуюсь с молоденькой неопытной женой. В таком браке от супругов требуется лишь уважение. А разве я требовала от графа чего-то большего? Тогда зачем он так со мной поступает? Только чтобы задеть? Или он сразу хочет дать мне понять, что планирует романы на стороне и даже не намерен этого скрывать? Время тянется, как резина. Блондинка и граф о чем-то перешептываются, бросая друг на друга загадочные взгляды. Я аккуратно ем потрясающе вкусный крем-суп. Герцогиня, вам холодно? Видимо, и то он устает от молчания, ведь он тоже оказался невольным аутсайдером этой ситуации. Нет, почему вы так решили? Ваша шаль выглядит несколько необычно для <связь> обстановки. Я бы сказал, как всегда, неуместно. Неожиданно отвлекается от блондинки граф. «Алекс, я просто хотел поинтересоваться самочувствием герцогини. Так как вы себя чувствуете, ваша светлость? Ходят слухи, что вы болели». «Благодарю, барон. Вы под графа решаю игнорировать. Мне уже лучше». «И тем не менее, вы кутаетесь в шаль, тогда как в столовой довольно жарко». На слове «жарко» барон окидывает пристальным взглядом низкое декольте баронессы и та моментально вспыхивает. «Ах так!» Но в эту игру можно поиграть и всем вместе. Да, пожалуй, вы правы. Мило улыбаюсь, опускаю ресницы, затем поднимаю глаза, встречаясь на мгновение взглядом с бароном и снова опускаю ресницы. Веду плечом и элегантно снимаю с плеч шаль, открывая почти скромную линию нескромного декольте. Распрямляю плечи и делаю глубокий вдох. Лекарь рекомендовал мне быть осторожней со сквозняками, но, кажется, здесь они меня не достанут. Краем глаза замечаю, как замирает барон, не донеся до рта вилку с кусочком дрожащего заливного. Взгляд графа темнеет и начинает метаться между моим лицом, лицом Итеона и моим декольте. Я же, как ни в чем не бывало, сосредотачиваюсь на намазывании паштетом тонкого ржаного хлебца, не забывая дышать чуть глубже. «Барон, ваше заливное сейчас упадет». Произношу, продолжая увлеченно заниматься бутербродом. «Что, простите?» Решая все-таки повернуть голову, вынуждая барона встретиться со мной взглядом. Затем взглядом же указываю на замершую вилку. «Ваше заливное, барон». Его рука вздрагивает, и дрожащий кусочек падает. Барон дергается, пытаясь не допустить соприкосновения еды со светлой тканью брюк и вилкой же неуклюже задевает край бокала, который, дзынкнув опрокидывается, рисуя на белоснежной скатерти алый развод. Барон краснеет, окидывая нас смущенным взглядом. Граф выглядит откровенно растерянным. Блондинка недовольно поджимает губы. «Я с аппетитом и прямой спиной доедаю бутерброд». Запиваю его глотком легкого ягодного морса и откладываю приборы слева от себя. Обед окончен.